И поэтому я впервые в жизни понял выражение, которое раньше казалось мне литературным, слишком уж метафорическим, «смертельная усталость». Глава 25. Я Кашляев Евгений Николаевич. С Тихомировым я встретился три года назад у писателя Ивана Шепцова, когда тот пригласил на чашку чая композитора Грызлова. Речь шла об организованной атаке вокально-инструментальных ансамблей на серьезное истинно народное искусство. — Вот полюбопытствуйте, — раздраженно говорил Грызлов, доставая из портфеля папку. — Призанятнейший документик заработки рок-джазистов за квартал. Волосы встают дыбом. Полистав сводки, Тихомиров заметил, что музыкант, получающий такие деньги, может стать неуправляемым. Процесс тревожен. Кто-то открывает ворота для вторжения западной массовой культуры. Шипцов поднялся с лавки, быстро заходил по большой комнате. Его исхудавшее одухотворенное лицо порой казалось меликом Аввакума. А мы продолжаем болтать, — резко выкрикнул он. Амебы, трусливые хамелеоны! Скоро по радио нельзя будет услышать ни одной нашей песни. Одна Пугачева с этим безумным Челентано. Налицо факт национального предательства. А мы молчим в тряпочку, трусливые мыши. Эмоции приглуши, — посоветовал Тихомиров сухо. Предложение вноси. Болтать все здоровы. Сегодня, как бы мы ни сигнализировали... Предложат провести опрос общественности, что, мол, хочет слушать молодежь, а ее развратили, лишили вкуса. И опрос этот самый мы проиграем, даже если организуем тысячи писем от своих людей. Вопрос заработков интересен. Это заставит насторожиться власть придержащих. Тоже люди, кстати говоря. Одну минуточку. Резко перебил его Грызлов. Власть придержащие умеют зрить в корень. Они потребуют данные и о моих заработках. Не только моих, конечно, но и всех наших. И наверняка кто-нибудь резюмирует. Кричат от того, что их заработки резко упали из-за конкуренции тех, кого поет молодежь. Не надо трогать гонорары, заключил он Это палка о двух концах. Главное, на что надо сжать, мы теряем самый дух нашей песни, ее лад и традицию. Шипцов махнул рукой. Ерунда. Мы не затрагиваем суть. До тех пор, пока разрешают декламировать песни о русском поле на плохом русском языке, Мы с мертвой точки не сдвинемся. Тихомиров заколыхался, это он так смеется. Любопытно, кто напечатает твой пассаж. Если бы мне удалось открыть свой журнал, одно дело. Но ты же понимаешь, что в ближайшем будущем на это рассчитывать не приходится. Одна надежда на нашего молодого друга. Он обернулся ко мне. Можете как-то помочь делу, Женя? Я знал, что именно благодаря Тихомирову меня не вытолкали из общественной жизни, а перевели в редакцию переждать трудные времена. Я понимал, что это было сложно сделать при той рубке, которая началась, тем не менее обещать что-либо определенное я не мог, поскольку несколько дней назад в отделе обсуждался этот же вопрос и Нарышкина выложила на стол статистические таблицы. О том, что начался заговор против нашей песни, кричат древние музыканты, которых оттеснили именно русские ансамбли не только Пугачева и Битлы, те же Надя Бабкина и Дмитрий Покровский, Эти художники не только спасают традиции, которые мы дружно разбазариваем, но и лепят психологию нового человека, раскованного, без комплексов, легко выходящего на сцену, чтобы войти в хоровод. У нас люди до сих пор смущаются поддержать певца. Тот просит, просит, прям умоляет, мол, спойте вместе со мной, похлопайте в такт. А зал сидит, как забинтованный, комплексы. А посмотрите, как американцы своим деревенским музыкантам подпевают. Вот ознакомьтесь, как новые коллективы русской классики, она ткнула пальцем в таблице, ударили по заработкам бездарных сочинителей «Алярюс». Все станет ясно. Я не стал передавать слова Нарышкиной, поскольку Шипцов может не выдержать, у него порой сердце останавливается, надо щадить человека. Я нашел слова, которые устроили всех. Если бы редакция получила письма ветеранов, направленные против музыкальных программ телевидения и радио, подборку, думаю, можно напечатать. Тихомиров сразу же меня поддержал, пообещал организовать письма не только из России, но и из Таджикистана, Грузии и Литвы. Надо соблюсти декорум. Главное – перекрыть кислород паршивым западникам с республиками. Вопрос решим, в конце концов, у них есть национальное вещание, пусть себе играют на бандурах. Публикацию подборки писем читателей я пробил, хотя пришлось дать три письма и в поддержку рок-музыки. Причем выступили не какие-то юнцы, а делегат съезда комсомолок, космонавт и профессор-биолог. Зато в поддержку хорового пения высказались ветеран, студент и учитель. После этого два раза мы встречались с Тихомировым с глазу на глаз, планируя кампанию газеты против нетрудовых доходов. Мы понимали друг друга с полуслова, а порой просто обмениваясь взглядами. Сегодня он неожиданно позвонил на работу. «Подъезжайте на 10 минут в кафе «Мороженое» на улицу Горького». Встретившись, я понял, что он очень торопится. Говорил поэтому «рублены», хотя, как всегда, корректно. Я уже осведомлен о том, что вы начинаете персональное дело Варавина и спалать вам, но совершенно необходимо срочно организовать выступление газеты по делу Горенкова. Статья должна быть взвешенной. Ни один хозяйственник не гарантирован от ошибок и злоупотреблений. Горенков не был злостным расхитителем, просто он не подготовлен к такому уровню, на который его выдвинул Каримов, или же те, кто поддерживает Каримова. Если кто и виноват, то именно Каримов, не проявивший максимума внимания к растущему работнику. Надо выдвинуть предложение о немедленном пересмотре дела Горенкова. Да-да, именно так. Но все в пастельных тонах. Горенков повинен в гусарстве, халатности, но не в злоумышлении. Это даст ему свободу. Гуманизм. Прежде всего гуманизм, Женя. И непременно расскажите о недобросовестности молодого репортера, пытавшегося на трагедии человека сделать себе имя, Такого рода поведение в нашей прессе недопустимо. «Я предложил переговорить с Эдмондом Осининым», — пишет он, — «зло резко. Если возьмется, разнесет в щепы». «А говорите спросил Тихомиров. «Он не является героем моего романа. Признаюсь, слишком мылист, выскальзывает из ладоней». «У меня есть возможность подействовать», — ответил я. «Он прислушивается к мнениям. Постараюсь организовать». «Я сказал так не зря». Еще работая в горкоме, мне пришлось дважды встречаться с Осининым в кабинете первого секретаря на совещаниях для узкого круга. Его пригласили, потому что замолвил слово один из литературных патриархов, над сыном которого он в свое время шествовал. Выступил он там лихо, ударил по бюрократии и перестраховке, опираясь на Брежневскую целину. Книгу трактовал как пламенный призыв к инициативе, рассматривал некоторые главы и фразы неожиданно, достаточно смело, Именно тогда первый заметил, вот как надо выступать, товарищи. Я посоветую Лапину активнее использовать Эдмонда Лукьяновича на телевидении, там не хватает писательского слова. Помощники сообщили об этой реплике первого «Кому надо», и Осинина после этого легко приняли в союз писателей. Точно зная, на кого ставить, ласковый теленок двух маток сосет, он предложил свои услуги патриархам в качестве литературного функционера. В газете стал обозревателем по вопросам культуры, подготовил том избранных очерков, но поданы они были словно новая форма прозы, как и полагается, задействовал связи, после чего появились десятки рецензий «Свежее слово в литературе». Однако при этом, мне кажется, в глубине души Осинин понимал, что никакой он не писатель, и поэтому все время охотился за острыми темами, чтобы завоевать читателя не мастерством, а сенсацией. Ну, это все падки».